Глава девятнадцатая. Сегодня он сказал, «Знаешь, я тебя люблю, но ребёнок — это не для меня. Желание убить — я всё равно рожу малыша, без спроса, и назову его Эдипом». «Не нравится — 323», «Нравится — 95», «ВВВ», .желаниеубить.ком Василе драганман подошел к окну и посмотрел на яхтенную гавань. С двенадцатого этажа здания Резиденц де Франс моторные лодки, парусники и катамараны напоминали новенькие автомобили на стоянке перед офисом продаж крупного дилера. Почти все белые, почти все небольшие. Ни одна роскошная яхта не нарушала покоя скромных судов, ни одна высокая мачта не выбивалась из общего ряда. Порт для влюбленных в море горожан без кичливости и эксцентрики. Окно находилось на высоте сорока метров над водой, так что никто из редких прохожих на бульваре климансо или на портовой дамбе не мог заметить приклеившегося к стеклу васеля. И слава богу, встав с постели, он не дал себе труда одеться. Его подруга откинула смятую простыню, подошла, прижалась грудью к спине, обвела руками талию. Он мягко отстранился. Мне пора. Сегодня же среда. Она скорчила обиженную гримаску. «Школы вроде бы закрыты». «У меня встреча с детективом». «С твоей майоршей? С дамой Огресс? Берегись при Психолог обнял любовницу и сразу отстранился, чтобы не возбуждаться. Жест Василе слегка задел девушку, Но она тут же утешилась и развеселилась, глядя, как он одевается. — Да уж, если носишь такие тесные джинсы, по утрам о сексе лучше не думать. Василе натянул серый шерстяной свитер прямо на голое тело, пригладил взлохмаченные волосы и улыбнулся. — Красавчик! — Где ты встречаешься со своей жандармской подругой? — Он обмотал шею шарфом из небеленного полотна, надел темно-тарракотовую льняную куртку. На бритье времени не осталось. «Чертов пижон!» — подумала девушка. Прикид подбирает к цвету глаз и знает, как ему идет трехдневная щетина. Свидание назначено в комиссариате. Там наверняка будут ее подчиненные. Половина криминальной бригады. «Да уж надеюсь!» Василе взялся за ручку двери, и девушка сказала ему в спину с ноткой вызова в голосе. «Вся эта история с мальчиком и воскресшими мертвецами превращается в навязчивый кошмар. Нельзя, чтобы она отделяла тебя от...» Она не закончила, поежилась, почувствовав, что вдруг замерзла. «Отчего?» Солнечный луч пробился сквозь тяжелый свинец туч, осветил комнату, позолотил кожу подруги Василе, как будто лето украло этот день у осени. — Чтобы это отдалило нас друг от друга! — шепотом закончила она. Дверь за Василе захлопнулась.